Где бы стопу бумаги списали, а графу доложу, потолкуем и в трех словах. Американские приемы, сказал Свияжский, улыбаясь, дас. Там воздвигаются здания рационально.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 «Ножечки перочинные», — заигрывая, — сказал Весловский, не спускавший с нее глаз. Анна чуть заметно улыбнулась, но не отвечала ему. «Не правда ли, Карл Федорович, что как ножницы?» — обратилась она к управляющему. «О, я-я», — отвечал немец. «О, да, это совсем простая вещь». И начал объяснять устройство машины.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 Дарясанна была задета за живое и так разгорячилась, что даже покраснела сама, и потом уже вспоминала не сказано ли ею чего нибудь лишнего и неприятного.